Минут через 15, два официанта вкатили столик с едой и приборами. «Мистер Мелдрум в ванной!» — сообщил им Шейн. «Оставьте все, мы управимся сами!» Официант протянул ему карточку с пометкой «Карл Мелдрум!» Расставив тарелки, Шейн сел за столик и отведал с каждой, не переставая прислушиваться, не раздастся ли шум в ванной комнате. Покончив с едой... Он выглянул в коридор и, не увидев там никого, вытолкнул туда столик. Карл Мелдрум не шевелился. Шейн открыл кран с холодной водой, намочил полотенце и положил его на лицо Карла. Тот, застанав, отвернул голову, но глаза не открыл. Шейн в течение получаса смачивал ему лицо холодной водой. Но все было безрезультатно. В дверь комнаты постучали. Шейн быстро вытер руки и побежал открывать. Принесли срочное письмо для Мэлдрума. Шейн расписался на квитанции и запер дверь на ключ. Сев на кровать, он стал рассматривать синий конверт. На обратной стороне конверта было написано имя М. табор и номер почтового ящика конторы «Литл Ривер». Письмо отправлено не более часа назад. Шейн, осторожно стараясь не оставить отпечатков пальцев, Вскрыл конверт и вытащил из него бледно-голубой лист бумаги. «Я только что прочла все в газете, и была бы просто дурой, если бы не сообразила, что к чему. Ты должен был честно сказать мне все вчера вечером, а не лгать. Я устроила бы, чтобы ты мог доказать, что пробыл здесь всю ночь, начиная с часа. Я советую тебе не пытаться обмануть меня и выделить мне мою долю, когда маленькая Трип получит полагающийся ей кусочек. Мона!» Шейн прочитал письмо еще раз, сунул его в конверт и положил в карман. Потом он пошел в ванную бросить последний взгляд на Мелдрума, который был в том же состоянии. Чтобы быть спокойным, он еще раз проверил пульс Карла и вышел. На улице что-то вопили газетчики, но Шейн вернулся в Майами, не купив газеты. Он поставил машину около отеля. И по служебной лестнице поднялся в свою прежнюю квартиру. Около двери его караулил журналист Геральда. Шейн, не отвечая на вопросы, оттолкнул его и прошел к себе, повернув ключ. Он сразу подошел к телефону и вызвал Филис: Я здесь, дорогая, ты не очень беспокоилась. Совсем нет, но поторопись, завтрак уже готов. Шейн улыбнулся и повесил трубку. Было девять часов. Он снова взял трубку и справился у паркье. не было ли ему почты. Пять минут назад пришла телеграмма, как раз собирался принести ее вам. Пусть ее принесут на второй этаж. И, пожалуйста, никаких извещений в мою прежнюю квартиру. Понял, мистер Шейн? Две минуты спустя посыльный принес телеграмму. Шейн с подозрением посмотрел, потом нервно вскрыл телеграмму. Это была телеграмма. От мистера Сорансона, одного из директоров страховой компании, на которую Майкл работал весь этот год. Его уведомили о расторжении контракта и сообщали, что с нынешнего дня у него нет никаких деловых отношений с компанией. Шейн свернул листочек в шарик и бросил в ящик письменного стола, потом быстро поднялся к себе. Глава седьмая. Подгоревший завтрак и с трудом сдерживающая слезы молодая женщина ожидали Шейна. Он обнял Филис и через ее плечо увидел лежавшую на столе газету. Майкл осторожно подвел жену к дивану, сел рядом с ней и в течение часа пытался втолковать ей, что в его жизни бывало и не такое, и что это обвинение в убийстве не лепится. И ему почти уже удалось убедить ее, когда в дверь постучали. Майкл пошел открыть и, увидев на пороге Марг, нахмурил брови. На девушке было черное шелковое платье, слишком узкое для ее живота и стоптанные красные туфли. Казалось, она не узнавала Шейна. Шейн взял ее за руку и провел в комнату. Марг шла как сомнамбула, вцепившись пальцами в черный пластиковый мешок. Бесцветным голосом она проговорила. «Ваша жена, да!» «Да, я миссис Шейн!» Филис закусила губу и бросила тревожный взгляд на Майкла, внимательно разглядывавшего Марк. Майкл молчал. Филис взяла Марк под руку и подвела ее к дивану. «Майкл просто в отчаянии, и я очень огорчена, я понимаю, что вы сейчас чувствуете». «Нет, вы не можете понять этого!» Марк села очень прямо, взгляд ее был напряжен, глаза красные. Лицо мертвенно-бледное. «Вы не можете понять это, потому что вы замужем. Вы! Джон и я, мы должны были сегодня пожениться!» Филис опустила взгляд на живот девушки. Потом она упала перед ней на колени и взяла ее за руки. «Это... это ужасно!» — прошептала она. Марк вырвала руки. «Я не хочу вашей жалости! Это ни к чему! Это он послал Джона туда!» Верно, Марг, это я послал туда Джона. И я не забуду этого, и сделаю все, чтобы исправить дело. Исправить? Что? Что вы можете сделать? Никто не поможет. Джон мертв. Я знаю, что у вас будет ребенок, Марг. Этого забывать нельзя. Если бы я могла, на нем будет клеймо, клеймо преступления, которого Джон не совершал. Джон не делал этого. «Это неправда, неправда!» «Конечно же неправда», — подтвердила Филис. «Майкл отлично знает, что Джон никого не убивал. Он только что сказал мне об этом. Он найдет настоящего убийцу. Вы увидите, что все устроится». Марг сощурила глаза и сурово посмотрела на Филис. «Это его вина, вина вашего мужа. Джон доверял ему, вы это знаете. Это он сказал Джону, чтобы тот был честным». И Джон пытался быть честным, и поэтому мы были так бедны, что не могли пожениться. Вчера вечером мы были так счастливы. Мы верили, что жизнь будет прекрасной». Марк замолчала. Слезы покатились по ее щеке. Она с видом затравленного зверя смотрела на Филис. «Это несправедливо», — жаловалась она. «У одних есть все, а у меня ничего. Нет даже Джона. Нет отца, моего ребенка». Неожиданно она оттолкнула Филис и сунула руку в черную сумку. И она достала оттуда автоматический пистолет и направила его на Майкла раньше, чем он успел среагировать. Филис закричала и бросилась к коленям Марк в тот момент, когда пистолет выплюнул огонь. Пуля просвистела мимо уха Майкла и вонзилась в потолок. Филис схватила Марк за руку и попыталась вырвать пистолет. Шейн, удивленный и одновременно гордый за Филис, и отступив назад, наблюдал за их борьбой. Он не мог удержаться от смеха, когда Филис с пистолетом в руке свалилась на пол. «Как ты можешь смеяться?» — возмутилась она. «Ты! Она могла убить тебя!» «Это с таким-то телохранителем!» «Что ты? Но лучше отдай мне эту игрушку, пока никто из вас не причинил себе вреда!» Против желания... Филис протянула ему маленький пистолет, потом встала и попыталась утешить рыдавшую маргу, наклонившись к ней. Шейн спрятал пистолет в какой-то ящик, потом поцеловал Филис. «Ты восхитительно, дорогая! Я оставляю вас вдвоем! Поговорите о жизни!» Когда Шейн ушел, слезы еще катились по щекам Филис. Глава восьмая Представительный важный швейцар с плешивой головой открыл дверь. Прежде чем Майкл успел сказать хотя бы слово, он сокрушенно прошептал. Прошу извинения, мистер, но вы, вероятно, не знаете, какая трагедия посетила этот дом. И я не думаю. Мне все известно, заверил его Шейн и оттолкнул швейцара в сторону. Мистер Трип распорядился, чтобы его не беспокоили, запротестовал тот. Меня он примет. Но прежде я должен задать несколько вопросов вам. Они касаются человека, который был убит этой ночью в комнате вашей хозяйки. Это вы впустили его, когда он пришел сюда в пять часов? Да, сэр, я никогда не прощу себе этого. Я ведь видел, что это отвратительный маленький бродяга, но хозяин сказал, что ожидает детектива, и я сразу же подумал, что тот человек принадлежит к этой категории людей». «Увы, мое первое впечатление было верным, и я не должен был ни в какой мере...» а что он сказал, когда спрашивал мистера Трипа?» Нетерпеливо прервал его Шейн. «Повторите слово в слово. Он сказал, что ему здесь назначено свидание, и что прислал его некий Шейн. И я пояснил полиции. Хорошо, значит, вы провели его к мистеру Трипу. А потом... Но я не знаю, мистер». Я не понимаю, почему вы меня допрашиваете, — заявил швейцар оскорбленно. Я ищу убийцу, миссис Трип. Если хотите мне помочь, отвечайте на вопросы. По какому праву вы задаете мне вопросы? Шейн, это я. И не вздумайте кричать, что вас убивают. Не то я разобью вам вывеску. Мне и так уже тошно заниматься этим делом. — Да, да, мистер, — пробормотал швейцар. Где Трип принимал Дарнала. В библиотеке, мистер? Один? Да? И это открытое окно в библиотеке. Обнаружили вы? Да, мистер. Хм. Если мне будет дозволено сказать, я полагаю, что это преступник отодвинул засов окна в то время, когда ожидал хозяина. Я высказал это предположение полицейским, и они согласились со мной. Спасибо за услугу. Пошли дальше. И после разговора... Они вышли из библиотеки. — Вместе? Вот что меня интересует. — Если мне не изменяет память, я полагаю, что мистер Трип повел его по этажам. Я думаю, что он... — Сделайте милость, избавьте меня от ваших соображений. Э, — А миссис Трип тоже была там? — Нет, мистер, миссис вернулась позднее. Она спросила, приходил ли человек, которого вы должны были прислать. И мне кажется, осталась очень довольна, когда я рассказала о его посещении. Шейн переменил тему и спросил, сколько в доме прислуги. Он узнал, что кроме швейцара, в доме были еще горничная, кухарка и шофер. Все они спали на втором этаже и ушли к себе около одиннадцати часов. Миссис Трип тоже легла спать, а мистер Трип остался в библиотеке. Миссис Дороти и мистер Эрнст вместо того, чтобы принимать банду у себя дома, куда-то ушли. Майкл повторил, что ему нужно видеть мистера Трипа. Пробурчав, «Тем хуже для вас, я вас предупредил!» Швейцар повел его по лестнице, и они прошли мимо комнаты, в которой совершилось преступление. Швейцар собирался уже постучать в дверь, но Шейн, услышав голос Трипа, оттолкнул слугу. Жестом приказав ему молчать, он тихо приоткрыл дверь и вошел в маленький холл соединявший обе комнаты. Это была точная копия комнат напротив, в которых жили дураки и ее брат. Сидя в кресле спиной к двери, Трип говорил по телефону. От лежавшей в пепельнице сигары поднимался дымок. На Трипе был черный шелковый халат с желтой отделкой. «Ваши инсинуации меня не пугают», говорил он. «Я не стану долго слушать ваши глупости. Если вы хотите, чтобы я говорил с вами, назовите ваше имя». Ступая по толстому ковру, Майкл неслышно подошел и остановился возле трипа. Тот повернулся, чтобы взять сигару, и, увидев Шейна, ядовито произнес. «Как вы проникли сюда? И что это за манера подслушивать разговор?» «Я детектив», — ответил Шейн с иронической улыбкой. «Мне не хотелось прерывать вас, поэтому я ждал конца разговора. Вы не лишены сообразительности, Шейн!» «После того, что произошло вчера вечером, я на вашем месте не решился бы снова прийти сюда!» Не смущаясь, Шейн придвинул кресло и закурил сигарету. «Если допустить, что вашу жену задушил Дарнел, то вы так же ответственны за это, как и я!» Трип покраснел от злости, но, сделав над собой усилие, сохранил спокойствие. «Уходите, Шейн! У меня нет желания позволять вам оскорблять меня!» «Я останусь, и вы выслушаете все, что я скажу. Не забывайте, я знаю, зачем Дарнолд приходил сюда, как он проник сюда и поднялся ночью в эту комнату». Трип, прежде чем ответить, выпустил клуб дыма. «Я дал необходимое объяснение полиции, и она вполне удовлетворена. Вы прислали его, потому что я нуждался в охране из-за угрожающих писем, которые получала моя жена». Шейн прикинулся ошеломленным. «Так вот, что вы выдумали. Мне хотелось бы знать, как вы сумеете объяснить все это следствию. Если вы будете противоречить мне, то навредите себе самому. У вас нет никаких доказательств, а эти письма я передал полиции». «Вы хотите сказать, что эти письма действительно существовали?» — воскликнул Шейн. «Естественно. Я готов поклясться, что говорил вам о них вчера». Их взгляды встретились. Взгляд Трипа был торжествующим. Шейн же хотел выяснить, знал ли Трип о визите жены к Майклу накануне? Я начинаю понимать, пробормотал он, я полагаю, что ваша супруга не знала истинную причину присутствия здесь Дарнола. Естественно, подобного рода дело, только и могло быть проведено совершенно секретно. Как вы могли вообразить, что моя жена. Согласилась бы продать драгоценности. Ни за что на свете. Ей было наплевать на то, что я так нуждался в крупной сумме денег. Я начинаю видеть вас в истинном свете, Трип. Вы настоящий подонок. Король прохвостов. Вы хотели не только обмануть страховое общество, но и украсть драгоценности жены, заставив ее поверить в ограбление. Жаль, что этот случай все испортил. Моя жена! Холодно начал Трип. Была скупа и эгоистична. После свадьбы она испытывала наибольшее удовольствие в те моменты, когда видела, что мои дети и я вынуждены обращаться к ней за милостыней. Она отказалась сделать меня распорядителем завещания ее отца, сказав, что сама будет заниматься своими деньгами, и выдавала нам нищенские суммы. Но эти деньги принадлежали ей, не так ли? Заметил Шейн. Трип поджал губы и ничего не ответил. Майкл рассматривал его надутое лицо. Он понимал, что навязчивая идея этого человека перешла в манию преследования. Трип считал, что его притесняли. В его представлении обокрасть жену и одновременно страховую компанию было только актом справедливости. «Все ясно. Вы обманули полицию. Но не бойтесь, я не скажу им ничего. Это не улучшит мои дела». Ведь они узнают, что я помог вам совершить преступление. Но возвращаюсь к этим письмам с угрозами. Где они сейчас? Сегодня утром я отдал их мистеру Пейнтеру. Их было три. И во всех требования выплаты суммы в сто тысяч долларов. Анонимные? Да, конечно, ее предупреждали, что в случае согласия она должна сделать определенное заявление. И она этого не сделала. Она отказалась. Как я уже говорил вам, моя жена не так легко расставалась с деньгами. Она была склонна рассматривать эти письма, как проделки какого-нибудь сумасшедшего. Потом она поделилась со мной своим беспокойством, и мы решили передать это дело в руки частного детектива. Наступило короткое молчание. Потом, как бы между прочим, три произнес. Я не хочу разыгрывать большое горе, но мне неприятно, что моя жена умерла такой смертью.